Глава девятая «Ты долго», — сказал Лей при моем возвращении. «Мне нужно было восстановить силы. Перемещения между витками отнимают очень много энергии. Я при переходе туда оказался почти пуст. Главное, чтобы ты там не застрял», — совершенно серьезно сказал Лей. «Если ты окажешься по ту сторону гор, а мы по эту...» «Этого не случится, не волнуйся. В крайнем случае буду перемещаться на эту точку». На нее мне сил хватит. Но так или иначе, мне нужно срочно пополнять запасы алхимии. Без нее совсем тяжко. И я даже не уверен, что смог бы вернуться вместе с Мией. А твоя сестра? Пока осталась там. Вернусь за ней через неделю-две, когда мы будем далеко. А у вас тут как дела? Как видишь, пока тихо. Лей демонстративно окинула взглядом небольшую комнатку, которую нам выделил старый лекарь. Я, наверное, поступил слишком эгоистично, втянув его в наши разборки, но не похоже, что он сильно возражал. Он с готовностью предоставил нам в качестве убежища одну из комнат в лечебнице. За это я собирался заплатить ему, но тот лишь покачал головой и отодвинул деньги. «Я лекарь, беру плату лишь за лечение», сказал он мне и все же мне после этого захотелось сделать что-то для него и этой лечебницы. Но это в будущем, а пока стоит сосредоточиться на настоящем. В лечебнице прятались лишь Лей и Мор, а вот у Луя сейчас была очень ответственная работа – выбраться из города. В лицо его никто не знал, так что у него были неплохие шансы затеряться там, где нас стали бы искать. Он должен был выбраться за стены Кванхуда, и отойти на несколько километров, а там разбить камень на кольце, вроде того, что я дал родителям. Это станет для меня сигналом, что можно использовать перемещение. Я решил повторить трюк с монеткой, какой в свое время позволил мне попасть в алхимическую лавку Юл без необходимости отправляться туда самостоятельно. Теоретически умение ставить метку портала на предметы открывало передо мной огромные возможности но и рисков хватало. Нетка должна смотреть точно вверх. Если она будет смотреть в землю или на пути окажется объект, то, возможно, меня просто разорвет на куски при переносе. Жаль, что все это исключительно теории и домыслы, которые я не могу проверить. Я не могу отправлять браслетом на точки других или предмета. Только себя и то, чего касаюсь. Впрочем, я и не пробовал. «Надо как-нибудь поэкспериментировать. Если моя стихия и впрямь, как бы глупо это ни звучало, пространство, но нужно как-то его познавать». «И чем вы тут занимались, пока меня не было?» — поинтересовался я, присаживаясь на пол. «Медитировали. Чем тут еще заниматься?» — пожала плечами Лей. Мор просто сидел на полу в позе для медитации и с глупой улыбкой поглядывал на нас. Лей бросила на него короткий взгляд, и внезапно смутилась. Я на это лишь усмехнулся. Ох уж эти юные сердца! Лишь в такие моменты, замечая их неловкости, ощущаю себя действительно старым и умудренным жизнью. Между Лей и Мором точно что-то есть, вот только есть во всем этом одна глубинная проблема. луи испытывает чувство к Лей, и именно из-за нее он стал лидером нашей команды в школе, Именно из-за нее он отправился во внутренние витки, хотя до этого я ни слова не слышал от него о планах стать избранником Вечной. Напротив, однажды он сказал, что его цель — построить политическую карьеру в Варандере, стать чиновником при дворе наместника. Но ради женщины он бросил все и отправился по эту сторону гор. Однажды Лея окажется перед выбором, и если он будет не в пользу Луя... «Нейт?» — спросил Лей. Я поднял глаза. «А, я говорила, что медитация тут просто изумительная. Чувствуешь разлитую в воздухе силу?» «Да». Мор тут же согласно закивал. «По сравнению с домом, здесь буквально реки силы. Я за один вдох поглощаю больше силы, чем за часы сидения в школе». «Это только начало», — сказал я им. «Вы не забывайте, что мы в городе, где полно воинов» они поглощают энергию с каждым вдохом даже без медитации это крохи по сравнению с тем что ожидает нас за пределами поселений «О, -о, -о, о протянул мор и впрямь в таком случае если мы пойдем без твоих родных предлагаю по возможности избегать населенных пунктов и двигаться лесами и полями и стоянки делать почаще чтобы собирать побольше энергии кстати об этом Я хотел было поговорить о технике поглощения мира, но в последний момент передумал. Подниму этот вопрос, когда выберемся из города. С ее помощью они гораздо быстрее станут сильнее. Ладно, ничего, поговорим вечером. Ладно. Лей кивнула, и в этот момент я ощутил, как завибрировало кольцо на пальце. Поднял руку и увидел, что кольцо окрасилось в зеленый цвет. Каждое из созданных сигнальных колец имела собственное обозначение, и разбитое было кольцом Луя. «Это...» «Да», — кивнул я, — «собирайтесь». Сказав это друзьям, я вернулся к старику-лекарю сообщить, что мы уходим. «Благодарю вас от всего сердца», — сказал я ему, поклонившись. «И... извините, что побеспокоили вас». «Пустяки». Старик в этот момент сидел за столиком и неторопливо попивал травяной чай, аромат которого буквально заполнял комнату. «Такие, как мы, должны помогать друг другу, чтобы выжить. Вот, возьми». Он достал из кармана и протянул мне прямоугольный лист бумаги, какие обычно используются для защитных талисманов. Но, покрутив его в руках, я не увидел никаких символов. «Если будешь в третьем витке в провинции великого змея...» Найди спокойное уединенное место и сожги его на рассвете. На закате тебя найдут. — Кто найдет? — спросил я. Но старик и не подумал ответить. Лишь снисходительно улыбнулся. Да я и сам понял, кто именно. — Есть еще такие, как мы. — Немного, — кивнул он. — Если захочешь найти новый дом, там тебе будут рады. — Благодарю. Я упер кулак в ладонь и поклонился. Не уверен, что когда-нибудь воспользуюсь этим приглашением, но иметь возможность встретиться с другими людьми, с двойными меридианами, может быть интересно. До того, как сам стал таким, я даже не знал, что такое вообще возможно. «Да прибудет с тобой дух спирали, юноша!» Перенос прошел гладко, хоть и затратил энергии больше, чем должен был. Видимо, мне тяжелее дается не только перемещение между витками, но и даже внутри этого витка. Непонятно, с чем это связано. Возможно, с общим фоном спиральной энергии. Тут ее больше, и, возможно, она создает что-то вроде сопротивления для перехода. Казалось бы, я так много времени изучал все, что было связано с пространственными переходами, но в очередной раз убеждаюсь, что знаю слишком мало. Мы переместились в лес, где на поваленном дереве уже дожидался нас Луй». «И впрямь получилось», — облегченно выдохнул он. «Были проблемы?» — уточнил я. «Вроде нет», — Луй пожал плечами. «Но все-таки это было немного нервно. На выходе из города действительно были люди, разыскивающие вас троих» причем обещавшие весьма крупное вознаграждение за любую информацию. Повезло, что они не догадались разыскивать по печати дома, тогда даже то, что они не знали меня в лицо, не помогло бы. «Начнут», — серьезным видом сказал Аллей, скрестив руки под грудью. «Это уже не важно», — сказал я им, и затем спросил у Луя, «Как далеко мы от города?» «Ушел, насколько смог. Думаю, километров двадцать». Полпути я проделал по тракту, а затем ушел левее и двигался по лесу. «Хорошая работа», — похвалил я его. «Уйдем еще километров на пять, пока совсем не стемнело, а там разобьем лагерь на ночь». «Удобно, что у тебя есть убежище», — улыбнулся Луй. «В любом месте можно ночевать с комфортом. Мы не будем им пользоваться. Да, это удобно, и можно отдыхать, не тратя время в реальном мире» но и сильнее вы от этого не станете. Будем ночевать под открытым небом, впитывая энергию этого места. Ох, а мне нравится, — заулыбался Мор. Напоминает старые деньки с дедушкой. Мы часто разжигали костер и жарили на нем мясо. Можно попробовать поймать по пути дичь, — предложил я. Я бы сильно на это не рассчитывал, — покачал головой Луй. Я пока бежал... «Ничего крупнее птицы не видел. Зверей тут считай, что нет». «Эх!» — вздохнул Мор, явно надеявшийся на шашлык. «Двинули», — приказал я им. «По пути посмотрим, есть тут дичь или нет». Луй ошибся. Дичь тут была, хоть и довольно скромная по пути нам удалось выцепить одного зайца и две птицы, напоминающие уток. К моменту, когда солнце уже стало заходить за горизонт, мы разбили лагерь и занялись готовкой. Вернее, занялся Мор. Он взял на себя все, что касалось приготовления блюд, что стало приятным сюрпризом для нас всех. Он не ограничился простой прожаркой кусочков мяса над огнем. Вначале он замариновал мясо, и, воспользовавшись моим убежищем для ускорения процесса, дал отстояться. В итоге у нас получился наваристый мясной суп и жареные крылышки, хоть и не очень много. — Это так вкусно! — изумилась Лей, уплетая крылышко. — Действительно, — согласился Луи. Морг хей, ты зарываешь свой истинный талант! Здоровяк засмущался и в своей привычной манере заулыбался, почесывая затылок. Я тоже оценил его кулинарные таланты. А ведь он даже не стал использовать мое убежище для облегчения работы, хоть я и предлагал. Там можно было обустроить полноценную кухню и создать идеальные условия, но тот лишь отмахнулся. Что ж, его право. «Предлагаю назначить Мора нашим походным шеф-поваром», — объявил Луи. «Только если он согласится», — не поддержала его Лей. Скидывать на Мора всю работу тоже не дело, но это и впрямь очень вкусно. Если ты хочешь, то я буду для тебя готовить, — с готовностью предложил Мор. Лейза улыбалась, сдержанно, немного печально, как это бывает обычно. Тяжело ей открыто выражать свои эмоции, что очень сильно контрастирует с гиперэмоциональностью Мора. А вот Луй, напротив, немного помрачнел и словно весь аппетит у него пропал. Эх, больно на них смотреть. Однажды это выльется в проблему, из которой не будет простого решения. Но это их дело. И я точно последний человек, что должен лезть в чужие отношения, я поднес ножку карту, рту, чтобы откусить очередной кусок, как внезапно в круг света костра вышла женская фигура. Приветики, помахала рукой девушка, дружелюбно улыбаясь. Мы тем временем отбросили пищу и схватились за оружие. Как? Я даже не почувствовал ее появление. Ты? — протянул я. — Вы знакомы? — удивился Мор. — Ты тоже ее знаешь, балда! — буркнул олей. Это та девушка, Мару, кажется. — Приятно знать, что вы меня запомнили. — Мару? Но ведь она выглядела иначе! — растерялся Мор. Эта смуглая девчонка действительно теперь выглядела немного иначе. Изменилась форма носа, щеки стали не такими выраженными. Сейчас она была гораздо симпатичнее, чем во время прошлой нашей встречи. «Грим!» — беззаботно пожала она плечами. «Поверь, это мелочи. Косметика вообще творит с женщинами настоящие чудеса. Вплоть до того, что женщина, с которой ты засыпаешь и с которой просыпаешься, могут быть совершенно непохожими друг на друга». Мор нахмурился, пытаясь понять ее слова. «Кто ты?» «Мару? Вы же сами назвали мое имя». «Я повторяю вопрос. Кто ты?» — добавил я угрозы в голос и в любой момент был готов обнажить Зергул. «Бу! Какие вы тут все напряженные и страшные!» Она изобразила нечто вроде испуга, но насквозь фальшивый и театральный. «Я вам не враг, честно-честно. Мне задать свой вопрос в третий раз или проще сразу забрать твою голову?» «Я представляю союз нищих. Думаю, нам есть что обсудить, Арден Контор. Или, вернее, Натаниэль Крейн?»